Глава пятая. Машина подъехала к дому. Вся команда вышла посмотреть, что я забыла в этой части Силиона, и теперь операторы и ассистенты удивленно крутили головами. Большой двухэтажный особняк Уитлоков приветливо встречал гостей клумбами розовых роз прямо у входа. Я позвонила в звонок, резко открылась дверь, и на порог вышел всклокоченный папа. Волосы у него торчали дыбом, пуговицы на рубашке попали не в те дырки, отчего одна часть ворота была ниже другой. Узел на галстуке напоминал морской, а ботинки были разного цвета: рыжий и черный, причем оба правые. Папа очень торопился. Дорогой зять! Папа сбежал с крыльца, схватил уже совершенно не сопротивляющегося Кларкса на за руку. и принялся бешено трясти его ладонь. Я так рад, что мой имбиречек теперь в надежных руках. Да уж, как ему пришло в голову назвать так свою дочь? Художник. Он и к этому вопросу подошел с выдумкой. Я посмотрела на холеные ладони репортера. Он все-таки высвободил руку из папиного захвата и теперь разминал пальцы. Хватка у папули воинская. На душе разлилось. «Приятное тепло». «Ну и где он увидел надежность, если бедный душка рукопожатие выдержал с трудом?» «Здравствуйте, мистер Витлок, вежливо поздоровался оглушенный репортер. «Для вас я просто шон, папа сиял. Пройдемте скорее пить чай». Он подхватил Кларксона под руку и буквально втащил в дом. Потенциальный жених даже споткнулся о маленький коврик у порога. Папа не заметил такой мелочи. «Не поняла? А как же я?» «Заходите!» — обиженно сказала я Луи и всей команде. «Наш дом и не то выдерживал». «Классный у тебя отец!» — подошел ко мне Лесли. «Вы похожи!» «Единственное, что было у нас с папой общего, — это глаза и фамилия». Мистер Уитлок был крупным мужчиной, почти два метра ростом. Папа скорее напоминал атлета, нежели представителя богемы. Когда почитатели его таланта впервые видели самого художника, то принимали за охранника, а однажды агент, которая шла к нему навстречу, не пускала его в собственный дом. Случилось это, когда я еще пребывала в плену иллюзий насчет моего тогдашнего жениха Брайана Спейси и жила с папой на Селионе. Мистер Паркер. который много лет сотрудничал с отцом, был в отъезде и доверил своей коллеге Энн Стюарт вести переговоры о продаже одной из картин. «Папа у меня человек широкой души». Он решил подготовиться к встрече с дамой как следует. Надел новый костюм, причесал волосы, заварил свой фирменный чай и тут увидел, что у него закончились конфеты. Представляете, какой ужас! К нему идет женщина, а у него нет конфет. Я напрочь отказалась помочь. Он гордо направился в ближайший супермаркет. Тот находился совсем рядом, буквально через пару домов, и мистер Уитлок решил прогуляться. Мисс Стюарт, как оказалось, тоже зашла в магазин. Человек интеллигентный, она не могла прийти в чужой дом с пустыми руками и выбирала в 7-Eleven пирожные. Натура она была впечатлительная, и, как папа увидела, впечатлилась заново. Все то время, пока она стояла в очереди на кассе, ей казалось, что мужчина смотрит на нее раздевающим взглядом. Она нервно теребила коробку со свежими эклерами и от страха уронила на пол кредитку, которую папа, как истинный джентльмен, ей сразу же подал. «Вы представляете, мисс Уитлок, что я почувствовала!» жаловалась она этот маньяк хотел меня изнасиловать прямо там на глазах у всех расплатившись она примчалась к нашему дому мисс энн была за рулем поэтому немного опередила папу и признав во мне родственную душу принялась рассказывать о своих злоключениях ужас посочувствовала ей я бедняжка взяла из ее дрожащих рук коробку с эклерами и усадила за стол «Странный какой-то маньяк», – думала я при взгляде на мисс Энн. Это была болезненно худенькая женщина непонятного возраста, от 25 до 40, точнее не определить. Мешало и странное серое платье, и розовая вязаная хламида, и зализанные в хвостик светло-серые волосы, и огромные очки, которые закрывали пол лица. «Мисс Джинджер!» вдруг вздрогнула она. «Это он!» Испуганный агент побежала закрывать на замок дверь прямо перед папиным носом. «Уходите немедленно!» — срывалась она на фальцет. «Или я вызову полицию!» Камера показала ничего не понимающего папу. Тот растерянно хлопал глазами у закрытой двери. «Мисс Энн, успокойтесь!» — оттащила я ее от входа. «Это мой папа!» Тут до нее стало медленно доходить, кого она не пускает на порог. Она вся покраснела и зашмыгала носом. Папа, которого я все-таки впустила домой, с удивлением смотрел на незнакомую женщину, в которой узнал неловкую покупательницу из очереди. «Папа, это мисс Стюарт», — представила я ее. «Мисс Стюарт, это Шон Уитлок. моя сцена». «А я конфет купил», — сообщил отец и расплылся в улыбке. «Вы какие любите?» Он продемонстрировал расстроенный мисс н огромный мешок. Я уже не сдерживаясь, захохотала. Мы вошли в дом. Внутри пахло красками и клубничным чаем. «Я поняла, почему папа в таком виде. Он не успел привести себя в порядок, потому что прибирался. Недописанные картины, кисти, краски и мольберты были свалены в одну кучу в углу гостиной. Наш род, — гордо рассказывал папа, — происходит еще от самого Уильяма Витлока. Он подвел Кларксона к картинам с изображением наших славных предков. Он был одним из тех, кто стоял у истоков империи и был правой рукой Рэймонда Великого. Тут папа увидел, что из брюк у него торчит рубашка, и заправил ее. Незаметненько так заправил. Каждый из гостей внимательно проследил за этим движением глазами. «Да Кларксон мне еще приплатит, лишь бы оказаться от нашей семейки подальше». «А вот здесь ей шесть!» Папа демонстрировал смиренному Кларксону семейный архив. У жениха было лицо святого мученика. Конкретно на этой фото я, совершенно счастливая, держала на раскрытой ладони два выпавших фронтальных зуба. Случилось это под Рождество, и я с восторгом ждала подарок еще и от зубной феи. Фея подарила мне боксерскую грушу. Папа мечтал о мальчике. А вот здесь она на выпускном. Захотелось залезть под стол. В ту пору я и правда напоминала пончик. Все это подождет. Папа также резко вырвал рамку с фотографиями из рук Габи, когда этого радостно всучил. Расскажите о себе. И он, оперевшись на руку, приготовился слушать. Мистер Уитлок попытался встать из-за стола Кларксон. Шон поправил его отец и усадил обратно. Шон. согласился жених. Дело в том, что все произошедшее не более чем недоразумение. Мисс Уитлок вовсе не горит желанием выйти за меня замуж, как и я жениться на ней. Папа покраснел. «Это правда, дочка?» — строго спросил он. «Правда», — подтвердила я. А это не так и важно. Он как-то вдруг весь успокоился. Император не меняет своих решений, тем более произнесенных публично. И он, довольный, подлил Кларксону чая. «Стерпится-слюбится», — согласилась я, и Луи подавился конфетой. «Жить будете у нас». Папа уже все продумал. Второй этаж свободен, а мастерскую я перенесу. Там сделаем детскую. Он блаженно прикрыл глаза. «Мы с детьми будем играть в футбол, ходить в кино и на охоту, и на рыбалку». С каждым словом мистер Уитлок становился все счастливее и счастливее. По мере того, как папа перечислял, что именно он будет делать вместе с внуками, а внуков, судя по всему, будет не менее шести, и все как на подбор мальчишки. Лицо моего жениха вытягивалось и цветом почти сравнилось с белоснежной скатертью. И рот Уитлоков снова обретет былую мощь. Патетически закончил папа свою речь. Он настолько увлекся этой мыслью, что уже, кажется, начал примерять мужские имена к нашей фамилии. То, что я вроде как девушка и мои дети, если таковые когда-либо появятся, будут носить фамилию отца, он как-то упустил из виду. Я посмотрела на репортера, по-моему, он проникся. В карих глазах стоял откровенный ужас перед будущим. В этот миг я поняла, что не все потеряно, и я таки верну свои деньги. Вероятно, даже с процентами. Мисс Витлок, встал Кларксон из-за стола. Мистер Уит, папа угрожающе нахмурился. Шон, поправился репортер, нам пора. Завтра я заеду за мисс, будьте готовы к восьми часам. Он дождался моего согласия и, не оборачиваясь, пошел к выходу. Луи следом за ним. Операторы и ассистенты доедали конфеты и влюбленно смотрели на папу. «Лесли! Джеймс! Патрик!» — крикнул звезда, а синие взялся за дверную ручку. В тот миг, когда мистер Луи потянул дверь, раздалась игривая трель звонка. На пороге, улыбаясь, стояла мисс Энн Стюарт. В руках у нее были пирожные. «Мисс Джинджер, дорогая!» «Я увидела репортаж и прилетела к вам», — скороговоркой проговорила она, и тут увидела Луи. «Боже мой!» — прижала она пирожные груди. «Какой мужчина!» Глаза ее закатились, и она вместе с пирожными упала стилисту на руки. «Сумасшедший дом!» — выругался Кларксон и выбежал на улицу. Луи, весь заляпанный кремом, держал мисс Стюарт и хлопал голубыми глазами. «А, кажется, я поняла, почему он покрасил волосы в синий. Оттенить глаза!» «Давайте мне, мисс Энн!» Папа сжалился над стилистом. Он взял бедняжку и положил в гостиной. Получилось это у него легко и привычно. Похоже, мисс Стюарт давно облюбовала наш диван. Ошарашенные Луи и придерживающие его ассистенты вышли на улицу. Я бы даже сказала, вывалились. последним уходил Лесли. «Может быть, пообедаем завтра?» подмигнул мне мужчина. и издревле славились верностью», — ответил за меня папа. «Иди отсюда, Казанова. Пожала плечами. С папой не поспоришь. Хотя Казанова из Лесли, как из меня, балерина».